Глава 28. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Возвратились мы в поселение Урманное через несколько дней, закупив всё необходимое. Вот только вернулись мы домой, как ни странно это может прозвучать, не из столицы Томской губернии, а из уже знакомого мне уездного города Барнаула. Как удалось выяснить моему отцу уговорливых и расторобных приказчиков Томский управляющий из торгового дома купца первой гильдии Морозова отправил нужные нам товары в магазины, находящиеся в Барнауле. В самой столице губернии, кому нужно было, их уже приобрели. А вот оставшиеся товары просто лежали на складах торгового дома, занимая места. когда томский управляющий получил сообщение, что про залежавшиеся на складах товары спрашивали довольно важные покупатели в магазинах одного из уездных городов, то отправил их в срочном порядке в Барнаул. Пока отец и Радосвет Казимирович в сопровождении приказчиков выбирали нужные нам товары, Светозар отвез меня в аптеку Алтайского округа на Петропавловской. При моём появлении в торговом зале аптеки звонко звякнул колокольчик у входной двери. На его мелодичный звук из глубины помещения, заставленного деревянными шкафами с какими-то склянками с лекарствами, появился смуглый молодой аптекарь с восточными чертами лица. Его вьющиеся чёрные волосы были смазаны чем-то блестящим, а на носу сверкали необычного вида очки. Он остановился у перегородившего помещение прилавка, внимательно посмотрел на меня и тяжёлый саквояж в моих руках, после чего спросил: "Чем могу вам помочь, уважаемый?" угодливо прозвучал голос молодого аптекаря. "Князь" Прошу прощения, ваше сиятельство. Чем могу служить? спросил черноволосый аптекарь, удивлённо глядя сквозь свои очки то на меня, то в угол помещения. Позови ко мне вашего управляющего. Один момент, ваше сиятельство. Угодливо поклонился черноволосый аптекарь и весьма шустро скрылся в коридоре здания. Вернулся он довольно быстро, в сопровождении степенно идущего пожилого управляющего, облачённого в аккуратно пошитый костюм тёмно-синего цвета. Здравия желаю, ваше сиятельство, с поклоном проговорил пожилой мужчина с седыми волосами. Позвольте представиться. Яков Ефимович Майер, временно назначен управляющим в данную аптеку Алтайского округа. Могу я поинтересоваться, что привело вас в нашу аптеку? «Дело, уважаемый Яков Ефимович, меня привело. Дело. Где мы можем переговорить?» «Прошу пройти вас в мой кабинет, ваше сиятельство. Это в жилой половине здания. Там нам никто не помешает», — сказал Седовласый управляющий и пригласил следовать за собой. «До». Едва мы зашли в небольшой кабинет управляющего, как я молча поставил тяжелый саквояж на мощный дубовый стол. Ничего не говоря, я достал из своего кожаного бумажника половинку купюры с Николаем и положил ее рядом с саквояжем. Управляющий удивленно посмотрел на меня и тут же, не мешкая, достал из такого же бумажника свою половинку 50-рублевой купюры. соединив обе половинки в единое целое, управляющий довольно кивнул, после чего он внимательно осмотрел принесённый мной саквояж и, увидев на застёжке с замком нетронутую сургучную печать, обтёр вспотевшее чело носовым платком. Затем Майер подошёл к большому железному сейфу, стоящему в кабинете возле стены между двумя книжными шкафами. Через несколько мгновений он открыл сейф и поместил на нижнюю полку доставленный мною саквояж, а с верхней достал такой же пакет, как я получил от Джилинга, и передал его мне. После этого напряжение в нашем общении полностью исчезло, а разговор постепенно стал более дружелюбным и доверительным. Есть что-нибудь ещё, ваше сиятельство? облегчённо вздохнув и вновь протерев платком своё лицо, спросил управляющий аптеки: "Может быть, желаете выпить чаю или чего покрепче?" "Благодарю вас, но нет. Карл Оттович больше ничего мне не передавал". Услышав знакомое имя, управляющий ещё больше расслабился и по-простому улыбнулся. "Чай мы с вами как-нибудь в другой раз попьём". А что-то покрепче я вообще не употребляю. Скажите мне лучше, у вас здесь поблизости найдутся неприметные комнаты, где можно будет останавливаться на несколько дней, не привлекая постороннего внимания. Комнаты нужны для вашего отдыха, ваше сиятельство, удивлённо спросил Мейер. Нет, Яков Ефимович. Комнаты, возможно, могут понадобиться для моих гостей. которые не любят, когда им кто-то мешает отдыхать. В этот момент я почему-то подумал про Ивана Лютяча, которому пришлось скрываться от властей после побега с каторги. Такие тихие комнаты у нас в аптеке всегда найдутся. Они расположены в жилой половине здания. На крайний случай тут поблизости можно снять хорошие меблированные комнаты или номера. Там управляет всем мой племянник, так что ему можно доверять. Ежели нужно кому-то укрыться от постороннего внимания, то несколько жилых комнат, обставленных всей необходимой мебелью, имеются в подвальных помещениях, размещённых прямо под нашей аптекой. Кроме них у нас есть ещё несколько тайных жилых помещений. Правда, добраться до них возможно только подземными ходами. Вы меня удивляете, Яков Ефимович. Нанимать посторонних людей, чтобы выкопать подвал под зданиями ведомственной аптеки и прокопать подземные ходы, не каждый сможет на такие деяния решиться. А вдруг кто-нибудь из нанятых вами людей окажется ненадёжным человеком и побежит сообщать про них в полицию? заявит, что вы скрываете у себя людей без документов. А поэтому можете не беспокоиться, ваше сиятельство. Никаких посторонних людей ни я, ни мой предшественник не нанимали. Подвальное помещение существует уже больше сотни лет. Можно сказать, они были под зданием старой аптеки ещё во времена самого Акинфия Демидова. А сколько лет существуют старые подземные ходы и все остальные катакомбы э под городом, так вообще никому не известно. Возможно, их прокапывали уже не одну сотню лет назад, а может быть и всю тысячу. Скажу лишь, что построены они довольно добротно, причём из хорошего камня и из крепкого кирпича ещё старой до имперской закалки. Мои надёжные помощники лишь расчистили небольшую часть древних подземных ходов и несколько подземных комнат, тщательно убрав из них довольно приличные завалы из вековой грязи, смешанной с глиной. За своих помощников я могу поручиться. Они умеют держать язык за зубами. А насчёт того, что если у кого-то не имеется нужных документов, то мы и сделали для них любые. Главное, чтобы были деньги для наших специалистов. Прекрасно, что вас окружают такие надежные, доверенные люди и умелые специалисты. Вы желаете еще что-нибудь узнать? Угодливо задал вопрос Майер. Скажите, Яков Ефимович, а с чего ваш молодой аптекарь в необычных очках так удивленно смотрел на меня? Управляющий засмущался, ненадолго задумался, а потом все же сказал. Понимаете, ваше сиятельство, Сему очень сильно удивило, что когда вы зашли в торговый зал, то не перекрестились на висящие в красном углу иконы Иисуса Христа и Богородицы, и не поклонились им. Чего тут удивляться? Я же не христианин? Вот и не крещусь на висящие иконы. Да и поклоны иконам класть не приучен. И вы так спокойно говорите об этом, удивился управляющий. А что тут такого, Яков Ефимович? Кто хочет искренне верить в Христа, пусть сколько угодно бьёт поклоны перед иконами и крестится на них. Меня сие нисколько не задевает. Главное, чтоб никто из христиан не лез ко мне. со своими проповедями и поучениями, как надо обжить. У меня своя вера, и я её никому не навязываю. Ваше сиятельство, а вы не боитесь, что за такие слова христианские священнослужители могут предать вас анафеме? Не боюсь. Попы и десятой дорогой объезжают наши земли, боятся нам на глаза попадаться. Они лишь своих прихожан пугают. на проповедях нашей ведьмовской деревни. Так сия деревня не вымысел обывателей, и она действительно в ваших землях находится. Именно так, уважаемый Яков Ефимович. Я вам по секрету скажу, что местная попы очень сильно боятся жителей нашей ведьмовской деревни, потому и распускают про них всевозможные небылицы на своих проповедях. Чем же они так смогли досадить служителям христианской церкви, что те так нелестно отзываются на проповедях о жителях вашей деревни? А разве вы не слышали предысторию данных событий? Я всего лишь 2 года назад получил сюда назначение, ваше сиятельство, и приехал сюда из Киева. Вот потому-то мне и неведомы истории прошлого. Если вам не трудно рассказать об этом, то я с удовольствием вас послушаю. Ну что же, мне понятны причины вашего неведения. В общем, случились данные события много лет назад, когда уездный поп решил сжечь деревню Скоробогатово со всеми её жителями, коих он облыжно объявил ведьмами и колдунами, а саму деревню ведьмовской. За что же они впали в такую немилость у служителя Господа? Дело было в том, что почти все жители деревни Скоробогатово были знахарями, лекарями или травниками. Кроме того, они отказались платить местным властям штраф, наложенный на них по лживому навету нечистоплотных торговцев, у которых жители деревни отказывались покупать плохие товары. и хлебное вино. К тому же, среди жителей и не было ни одного христианина. Вот уездный поп и решил наказать жителей деревни. А для выполнения задуманного он у местных властей солдат взял, ибо казаки отказались на такое дело идти. Казаки накрепко запомнили, что все женщины деревни обещали проклясть каждого, кто против жителей худое задумает. И "Что сожгли солдаты в ту деревню?" удивлённым голосом спросил Майер. "Дотла сожгли. Одни печи остались. Солдаты по приказу уездного попа подпёрли двери всех домов брёвнами, дабы никто выскочить на улицу не смог. Потом обложили все строения сеном и хворостом, а после подожгли. Вот только не ведали они, что в деревне уже никого нет. Жители, узнав, какую участь им уготовили уездный поп и местные власти, загодя ушли в урман со всем своим скарбом и живностью. Через некоторое время они поселились на новом месте. Вот только попы и местные власти новое поселение также объявили ведьмовской деревней. Вскоре караван нечистоплотных и лживых торговцев, из-за которых все началось, разграбленным обнаружили, а всех торговцев мёртвыми. Сие воплощение женского проклятия многих тогда в уезде напугало. Вот и выходит, что местные уездные попы в нашей земле не лезут со своим христианством, а мы их не трогаем. Интересную историю вы мне поведали, ваше сиятельство. Ежели вы вновь будете в наших краях, И ле людям вашим срочно отдых понадобится. Прошу сразу следовать в нашу аптеку, а мы поможем, чем сможем. Вот и хорошо. Вы все умно придумали, Яков Ефимович. Никто не станет обращать своего внимания на входящих в аптеку людей. Мало ли кто в каких лекарствах нуждается. Ведь и никто же в здравом уме не будет считать Сколько зашло человек в аптеку и сколько покинуло её. Вы совершенно правы, ваше сиятельство. Тем более, что мои аптекари и помощники сразу же сообщают, ежели кто посторонний начинает крутиться возле нашей аптеки. Приятно слышать, что вы ответственно относитесь к порученному делу, Яков Евфимович. А теперь мне пора. Дела, понимаете ли, ждут. В таком случае, позвольте проводить вас, ваше сиятельство. Ничего не имею против. Когда мы с управляющим покинули здание аптеки, я увидел, как молодой аптекарь о чём-то увлечённо общается со светозаром возле нашей пролётки. Заметив, что мы вышли на улицу, и Семён поправил свои необычного вида очки, уважительно попрощался. И сразу же зашел в помещение аптеки. Мы с Яковом Ефимовичем тоже по-дружески распрощались, после чего я разместился в нашей пролетке, и Святозар отвез меня к моему отцу и Радосвету Казимировичу. Все покупки ими уже были сделаны, и работникам торгового дома оставалось лишь загрузить купленное в нашу пролетку. Пока шла погрузка, Святозар рассказал мне, о чём они говорили с Семёном. Оказалось, что молодой аптекарь расспрашивал про меня. Ничего не подозревающий Святозар сказал ему, что я в повседневной жизни промышляю охотой и снабжаю всех жителей свежим мясом. Услышав это, Семён даже обрадовался, а потом задал вопрос: "Почему же я не крещусь на иконы?" А когда узнал, что мы не христиане, очень удивился. Дальше рассказ Святозара прервал мой отец, заявив, что товары погружены и можно ехать домой. Едва мы стали разгружать пролётку на нашем дворе, как все дети, выбежав из дома, тут же радостно облепили нас с многочисленными вопросами. Начиная с любопытующих от дочерей «А чего вы такого интересного купили?» «Да познавательных от сыновей!» «А вы видели в поездке какое-нибудь чудо или что-нибудь необычное?» Весь этот детский гомон прервала моя матушка, строго сказав внукам и внучкам, что отцу и дедам необходимо отдохнуть после долгой поездки, сходить в баньку и потрапезничать. А рассказ о нашей поездке за покупками они услышат позже. Услышав бабушкины слова, дети угомонились и молча направились в дом. Закончив выгружать и перетанскивать в дом всё купленное моим отцом, Святозар перегнал пролётку во двор тестя. Мы с отцом решили пойти помочь Родосвету Казимировичу выгрузить его покупки. Но он остановил нас, сказав, что они со Святозаром и вдвоём прекрасно управятся. Закрыв за пролёткой ворота, мы с отцом отправились в баню, чтобы помыться с дороги и попариться в доваль. После второго захода в парную мы расположились в предбаннике и пили горячий взвар. Отец блаженствовал, распарившись в парной, я о чём-то мечтательно размышлял. Неожиданно он посмотрел на свою опустевшую кружку и, повернувшись ко мне, сказал: "Сынок, ты бы в кладовке достал ещё пару веничков, а то наши уже полностью истрепались". "Хорошо, отец", ответил я и пошёл в кладовку. Когда я выбирал из берёзовых веников лучшее, Мой взгляд неожиданно упал на лежащий на нижней полке старый дедовский мешок. Вот тут-то мне сразу и вспомнились информационные кристаллы, что оставил для меня в тайнике богатырь Ставр. Вернувшись с вениками и мешком в предбанник, я присел на лавку рядом с отцом и стал спокойно доставать оставшийся в моей кружке в звар. Демит, а старый мешок-то ты зачем принёс? Удивлённо спросил меня родитель. «Отец, а разве ты не хочешь узнать, о чём говорится в том необычном послании, что было оставлено для меня в Томске? Тем более мы сейчас одни, и нам никто не помешает. Послание хотелось бы узнать, вот только я пока не понимаю, при чём тут старый мешок. В нём есть нечто, что поможет нам узнать послание». Сказав это, я достал из старого мешка мощные наручи, украшенные древним гербом с золотым грифоном и драгоценными камнями в серебряном окладе. Надев наручи на руки, я достал из кармана своей одежды три кристалла и вставил один из них в небольшое пустующее гнездо на широком наруче левой руки. Затем поочередно нажал наручку, на четыре еле заметных выступа или уж потом на небольшой драгоценный камушек красного цвета. Буквально сразу же вставленный кристалл изнутри начал светиться, переливаясь всеми цветами радуги. А потом из ока золотого грифона высветился луч света длиной чуть больше одной сажени. Мне ещё никогда не приходилось видеть, что световой луч может иметь какие-либо ограничения по своей длине. Через пару-тройку мгновений луч развернулся сияющим конусом, и перед нами, прямо посредине предбанника, появилась четкая голограмма богатыря Ставра. Он был облачен в боевые доспехи защитного цвета, а его рост занимал в высоту почти полторы сажени, то есть все пространство, от دشчатого пола до самого потолка. Отец чуть ли не поперхнулся горячим зваром от неожиданности. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом мы с отцом услышали голос богатыря Ставра, зазвучавший в нашем придбаннике. Здрав будь, Демить Ярославич! Долгой жизни и процветания всему роду твоему. Ежели ты слышишь и видишь меня, Значит, моё послание до тебя всё-таки дошло. Не знаю, сколько времени пролежит моё послание в показанном тебе потайном месте, но не думаю, что данная информация когда-нибудь может потерять свою важность. При освобождении ещё одного старого города от пришлых врагов мы смогли захватить в плен двух мелких чёрных падальщиков и одного дракта. Они все были тяжело ранеными и лежали в лужах крови на улицах разрушенного города. Из-за этого наши передовые дружины посчитали пришлых врагов мёртвыми. Только лишь моя Лана, проходя мимо, обнаружила, что эти трое ещё живы. О чём либо расспрашивать врагов, да ещё находящихся в бессознательном состоянии, не имело никакого смысла. Поэтому воевода сразу же отправил их к нашим кудесникам на считывание памяти. Все сведения и знания, которые смогли вытащить из памяти пришлых врагов, кудесники записали на кристаллы. Наш воевода сожалел лишь о том, что отдал команду кудесникам считывать память Дракта в последнюю очередь. Среди трёх захваченных нами врагов Он показался наиболее живучим, но, как оказалось, пленный дракт умер первым, причём во время считывания его глубинной памяти. Но даже той малой доли сведений и знаний, что успелись считать с памяти тяжелораненного дракта и записали на кристаллы наши кудесники, хватило нам для понимания того ужаса, что несли эти нелюди в другие миры. при просмотре записанного на кристаллы мы на пару своей воды узнали, что это не первое нападение на наш мир древних врагов. Как оказалось, дракты уже не единожды пытались его завоевать, уничтожив в большинство разумных видов и рас, проживавших в нашем мире. Как нам стало известно, их всегда интересовали лишь богатые недра, необычные технические устройства и большие корабли для перемещения между различными мирами в нашей вселенной, а также всё, что находится на поверхности различных обжитых земель. Остатки выживших разумных в разных мирах нашей вселенной дракты обращали в своих рабов, дабы они добывали для них из недр земель различные металлы, а также ценные камни и кристаллы. Первые разы нападения на наш мир дракты и иные пришли, получили достойный отпор от наших древних предков, потеряв почти все свои боевые силы, коеи спустились с небес на землю. Разозлившись от бессилия, пришлые вороги решили уничтожить разумную жизнь почти до самого основания. Их боевые корабли наносили орбитальные удары по городам и большим селением, расположенным на поверхности земли, после чего вся обжитая людьми поверхность напоминала выжженную безжизненную пустыню. Из-за тех орбитальных ударов и последующих взрывов на поверхности небеса над нашим миром закрывали облака и споднявшегося вверх пепла, дыма и сажи. Что-нибудь найти, разглядеть и забрать – в опустившемся над нашим миром сумраке, было совершенно невозможно. Поэтому пришлые враги на некоторое время возвратились в свой мир, чтобы разбушевавшаяся на земле огненная стихия стихла. Они думали, что по возвращению в наш мир смогут свободно собрать свою добычу. Когда же через определенное время враги вновь возвращались на нашу землю, То их тут ожидали довольно неприятные вести. Несмотря на все старания врагов, нашим древним предкам удалось выжить. Они сохранили всех выживших людей в своих многочисленных потайных убежищах, которые были расположены на больших глубинах под поверхностью земли или созданы внутри неприступных гор. Предки не только выжили, но и они не только выжили, в почти сожжённом и разрушенном мире, но и смогли вновь возродить его. В те далёкие от нас времена, из-за постоянных войн с драктами и иными пришельцами, вся разумная жизнь на нашей земле откатывалась назад в своём технологическом развитии, но несмотря на всё это, наши древние предки всё-таки смогли заново отстроить разрушенные орбитальными ударами города. а также крупные поселения. Кроме того, нашим предкам удалось восстановить небольшую часть мощного оружия прошлых времён. Когда чужаки возвращались в наш мир, чтобы подобрать, как они уже считали, бесхозно лежащую добычу, то везде их встречали люди с оружием в руках. Войны против драктов и иных пришлых разгорались вновь с непорушенной решимостью. Увидев, что несколько попыток захватить наш мир провалились, дракты с орбиты начали облучать землю каким-то неизвестным излучением, в результате чего срок жизни всех живущих на земле стал уменьшаться. Причём у каждого последующего поколения рождённых срок жизни был немного меньше, чем у живших ранее. Это новое бедствие коснулось многих, находящихся на поверхности. Не пострадали только те, кто в момент облучения находился на большой глубине и создавал новое потайное убежище. Об этом стало известно только сейчас, когда мы увидели, что хранилось в памяти Дракта. Таким образом, Дракты и инеи пришли, хотели уменьшить силы и количество защитников нашего мира. В те непростые времена старейшины общин людей видели, что сроки человеческой жизни постепенно уменьшаются, но не знали об истинных причинах приведших к данному явлению. Собрав всех старейшин на большой совет, они смогли найти выход из создавшегося положения. Старейшины общин людей приняли очень важное решение для своего выживания. Суть решения заключалась в том, что каждая пара молодых людей, достигшая определённого возраста после создания семейного союза, должна стараться породить минимум 9 их детей, чтобы род человеческий никогда не пресекался. На мужчин было возложено воспитание детей, чтобы в их родах всегда были защитники родного дома и родной земли. Из следующей части считанной памяти Драктов мы своей водой узнали, что прибывшие в наш мир враги довольно сильно озлобились, узнав о том, что большая часть добычи, которую они уже посчитали своей, сгорела в огненном пламени во время их же орбитального обстрела. Старшие воеводы Драктов надумали применять иную тактику. Они решили наносить орбитальные удары не по поверхности земли, где находились города и поселения, а по водным просторам в недалеко от береговых линий суши, дабы образовавшиеся в морских глубинах большие волны, пройдясь по материкам, смывали с поверхности все боевые силы защитников нашей земли. Когда большие воды схлынут, им ничто не будет мешать добывать наши недра и доставать из грязи оставшееся от людей добро. Но не из-за этих знаний о прошлом я решил оставить тебе послание в указанном потайном месте. Но главная суть моего послания состоит в следующем. Нам с воеводой стало известно, что группа колдунов, состоящая из кланов Афгани, высших драктов уже давным-давно научилось создавать искусственные живые тела, похожие на тела разумных. Для получения исходных образцов тел дракты похищали во всех орбитальных мирах разумных существ различных рас и видов. В созданные по образцам тела помещались души разумных из различных обитаемых миров, сознание которых было полностью подчинено драктам. Неожиданным известием для нас оказалось то, что колдуны из кланов высших драктов наделили своих созданий способностью иметь потомство не только от скрещивания с себе подобными, но и от скрещивания с другими разумными расами и видами. Для своих целей колдуны создают во всех доступных мирах в ине убежище, где они проводят свои опыты над разумными, дабы всесторонне изучить их внутренние и внешние структуры. Знай, что таким созданиям не свойственно проявление искренних чувств, как большинству разумных существ. Но они умело научились их подделывать. Так что окружающие даже не замечали обмана. Калдуны из кланов высших драктов старались развивать в своих созданиях лишь похоть и лесть, жадность и зависть, ненависть и злобу, служение и покорность, а все остальные чувства, присущие разумным существам, блокировались. Сам должен понимать, что в итоге получалось после такого наследственного изменения восприятия у искусственная созданных существ им чужды чувства и переживания других разумных их интересует лишь достижение целей указанных повелителями можно сказать что дракты получали не только хорошо обученных личных рабов но и отряды весьма надёжных воинов которых всегда использовали в грабительских нашествиях на другие обитаемые миры. Созданные колдунами войны, хоть по сути и являются такими же рабами, как и все остальные, но в отличие от обычных иссотворённых рабов, они никогда не думают о возможности смерти в бою. Дракты обещали своим воинам создать новые тела в случае гибели в сражениях. Кроме того, Если искусственно созданные существа во время пребывания в других мирах смогут привлечь на свою сторону разумных, обитающих там, и обманом заполучат их бессмертные души, то при получении новых тел таким существам обещалась полная свобода, некоторое количество рабов из числа привлеченных ими душ, а также вольготная жизнь свобода. на многочисленных землях в мире драктов. Для примера воинам показывают различные земли, где вольготно проживают те, кто уже получил полную свободу. Это земли в обитаемых мирах, где поселились и живут многие племена из числа иных пришлых. Ради получения новых тел и нескольких рабов пришлые навсегда решили связать свои жизни с драктами и всегда будут верно служить им в каком бы из миров они ни находились пришлые искренне считают драктов своими богами творцами и выполняют всё, что им скажут высшие повелители все племена иных пришлых в каком бы они мире ни находились даже под страхом окончательной смерти никогда не решаться пойти супротив своих божественных повелителей ибо они прекрасно понимают что дракты всегда награждают новыми телами и рабами своих верных помощников Демитр Ярославович своим посланием я хочу предупредить тебя и всех твоих близких будьте предельно осторожны и внимательны Иные пришли могли тайно проникнуть в наш мир или во время сражений могли оставить на нашей земле своих искусственно созданных существ, которых очень трудно отличить по внешнему виду от обычных людей. Единственное, что их отличает от людей нашего мира, это малый рост у созданных существ. Все попытки колдунов создавать высоких и послушных существ были неудачными. Высокорослые существа получались очень злобными и нередко нападали на своих создателей. Вот поэтому колдуны создавали только низкорослых существ, которые не только ниже нас ростом, но и ниже тебя. Запомни, после того, как создания драгтов проникают на обитаемые земли, то через некоторое время они стараются смешаться со многими выжившими народами, населяющими данный мир. Наш родной мир не исключение. Их главная цель – разобщить выживших людей, чтобы при последующем нападении драктов никто не смог организовать достойный отпор захватчикам. Кроме того, они стараются уничтожать всех, кто имеет рост и не может быть. выше, чем у них, чтобы никто впоследствии не смог отличить потомков пришлых от обычных людей. Так что по деяниям их вы сможете опознать скрытых врагов и их потомков. На двух других кристаллах записаны слепки памяти, снятые с пленного дракта из командира отряда чёрных падальщиков. Надеюсь, что эти знания вам помогут выжить. и победить чужаков. Запомни, Демить Ярославович, иные пришли, и их потомки никогда не должны узнать о том, что я тебе рассказал, иначе они уничтожат всех живущих на нашей земле. На этом моё послание закончено. Надеюсь, данные знания помогут выжить всем разумным людям. Всего доброго тебе и роду твоему. Несколько минут мы с отцом молча сидели и смотрели на центр придбанника, где исчезло изображение богатыря Ставра. Ну что, отец, будем смотреть, что записано на других кристаллах? Не сейчас и даже не в ближайшее время. Мне надомно время, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Демит Я прошу тебя, Светозару и Родосвету, пока ничего не говорить. Я сам им про послание расскажу, когда придет нужное время. Хорошо, отец, я сделаю, как ты просишь. Вот и хорошо, сынок. А сейчас собери все назад в мешок, и потом его спрячешь в потайной комнате под своей комнатой. Хотя я бы на твоем месте подумал, где можно вне дома жить. создать тайный схрон, который бы никто и никогда не обнаружил. Враги рода человеческого пойдут на всё, чтобы изъять знания, которые передал тебе Ставр. Я понял тебя, отец. Вот и хорошо, что понял. Я подумаю над тем, как донести полученные от Ставра знания до всех наших людей и поясню им, почему надо вновь всё сохранять в строжайшей тайне от чужаков. К тому же, мне хотелось бы узнать, что за дела у тебя были в Томске и Барнауле с неизвестными личностями. Но данный разговор, я думаю, мы с тобой отложим на более подходящее время. А теперь давай-ка сделаем ещё один заход в парную, обмоемся и пойдём отдыхать. Утро вечера мудренее. Следующее важное событие в моей жизни произошло через полтора месяца. Оно в какой-то мере повлияло не только на мою жизнь в будущем, но и на судьбы многих людей. Произошло всё во время моего очередного выхода на охоту. Проверив все свои охотничьи ловушки, я получил десяток зайцев и трёх крупных глухарей. которые непонятным для меня образом оказались в расставленных силках. А когда мне удалось подстрелить молодого кабанчика, то понял, что пора возвращаться домой. На этот раз решил пройти мимо болота, так как выпавший накануне снег мог скрывать ямы и чужие охотничьи ловушки. В этом памятном выходе на охоту меня сопровождала знакомая рысь. которая, повстречав меня в запорошенном снегом лесу, передала мне образ, что к моим ловушкам никто посторонний не подходил. Она запомнила, что за охрану моих охотничьих петель и ловушек я всегда делюсь с ней своей добычей. Неожиданно рысь насторожилась и быстро скрылась в кустах дикой смородины, сбрасывая свежий снежок с неопавших листьев. Вскоре рысь, Рысь передала мне образ, что за кустами лежит еле живой человек. Оставив волокушу возле кустов, я проследовал вглубь леса по рысьим следам. За кустами действительно находился измождённый, очень исхудавший мужчина. Он лежал на заснеженной земле без сознания. На вид ему было немного более 30 лет, хотя возможно, Он был моим ровесником. Его одеяние и лицо покрывал слой болотной жижи, который уже стал превращаться в ледяную корку. Видать, мужчина где-то умудрился провалиться в болото сойдя с гати, но каким-то чудесным образом смог самостоятельно выбраться из трясины. Достав из заплечного мешка самую чистую тряпицу, Я быстрыми лёгкими и движениями обтёр лицо лежавшего на заснеженной земле мужчины. Из его приоткрытого рта то и дело вырывались надсадные хрипы. Видать, он сильно простудился, провалившись в болото и теперь нуждался в срочной помощи хорошего лекаря. Приняв окончательное решение, я больше не раздумывал, сходил за волокушей и быстро стал перекладывать свои охотничьи трофеи, освобождая место для найденного мужчины. Первым делом поделился с Рэйсио, отложив в сторону крупного глухаря и самого жирного зайца. Передав четвероногой подруге образ, что это её доля добычи, я закрепил мужчину на волокуше и быстрым шагом направился в поселение. Домой я вернулся уже поздно вечером, но не и по главной улице поселения, а со стороны леса, что примыкал к нашему заднему двору. Едва я добрался до бани, как из нее вышли мой отец и матушка. Увидев, что у меня на волокуше лежит почти замерзший мужчина, матушка сразу же сказала нам с отцом занести его в баню и снять с него всю одежду, а сама быстрым шагом пошла в дом. В предбаннике мы положили мужчину на самую широкую лавку, после чего отец отправил меня заниматься разгрузкой волокуши, сказав, что дальше он сам прекрасно справится. Когда я дотащил волокушу к крыльцу нашего дома, из него вышли моя матушка с сумкой-целительницей в руках и Яринка, которая тут же принялась разгружать мои охотничьи трофеи. Мы вдвоём быстро всё перетаскали в холодную кладовую в сенях. Я собрался вернуться в баню и узнать, как там обстоят дела с моим наидёнышем. Но Яринка сказала, что я там сейчас буду только мешать матушке заниматься больным. По строгому лицу супруги было видно, что моя матушка уже сообщила ей о том, что я доставил из лесу почти замёршего человека, который провалился в болотную топь. После того, как я разделся и умылся с дороги, супруга меня плотно покормила на кухне. Пока я отрапезничал, Иринка рассказывала о том, что произошло дома за время моего отсутствия на охоте. Как занимались и учились мальчишки. Как девчата помогали ей на кухне готовить ужин. Слушая её чарующий голос, я невольно любовался своей любимой и думал о том, как мне всё же повезло, что у меня есть такая замечательная супруга. Закончив ужинать, мы прошли в нашу комнату. Пока я очистил своё оружие, Иринка окормила грудью проснувшуюся Настеньку. От наблюдения за кормлением У меня в душе разлились волны безмерного чувства счастья. Когда я закончил чистку и убрал ружье в оружейный шкаф, то услышал, как тихо стукнула входная дверь. Выглянув из комнаты, я увидел, что это пришла из бани моя матушка. — Чем порадуешь, матушка? — тихо спросил я. — Он будет жить? — Ты вовремя доставил его, Демидушка. — Я не могу. Застудился он слишком сильно. Так да, к тому же чехотка у него начала развиваться. Видать, он долгое время провёл в сырых казематах. Но я дала ему выпить настоя на нужных травках с кедровым маслом. Ежели будет следить за своим здоровьем, то хворь к нему больше не вернётся. Он уже пришёл в себя, спросила матушку Яринка. Уже аклимался немного. Его сейчас Ярослав в парной березовым и хвойным веничками пользует. Остатки чахоточной хвори из страдальца изгоняет. И, Иринушка, когда дитя кормить закончишь, сходишь на кухню, да заваришь Ярославу и нашему гостю горячего взвара на травках лесных. Все нужные травки я уже приготовила. А когда Демидушка пойдет в баньку париться, то заодно и взвар туда отнесет. Нашему болезненному гостю его обязательно надо напопить. Да и Ярославу с Демидушкой набраться сил не помешает. А я отдыхать к себе пойду. Устал от чего-то. Давненько у меня уже такого тяжело больного не было. Когда я зашел в предбанник с кувшином горячего взвара, то увидел, что отец и мужчина завёрнутые в белые простыни и с кружками в руках сидели за столом и спокойно общались. Меня удивило лишь то, что разговор шёл на польском языке. Поздоровавшись с мужчиной по-польски, я поставил кувшин с горячим зваром на стол. Ну вот, и ваш спаситель наконец-то соизволил появиться. Позвольте вам представить моего сына. Дмитрий Ярославич Скоробогатов, потомок древнего княжеского рода, уходящего корнями в Великое княжество Литовское, по-польски сказал мой отец: "Очень приятно с вами познакомиться, ваши сиятельство. Позвольте выразить вам свою благодарность за спасение и представиться. Феликс Щенсный, польский дворянин, шляхтич". На том же языке представился мне мужчина. Ваши родители вас очень любили, Феликс. Раз назвали вас дважды счастливым, сказал я по-русски. Давайте общаться по-простому, по именам, без всяких там имперских титулований, тем более что я в нашем поселении всего лишь простой охотник. Тут моя супруга и матушка Для вас особый горячий хзвар приготовили. Так что испейте, вам для выздоровления силы надобны. Ваша скромность делает вам честь, Демитр Ярославович. Так что я с большим удовольствием принимаю ваше предложение. По-русски, но с заметным польским акцентом, ответил мужчина, наливая принесённый мною взвар в три пустые кружки. Хотя, честно признаюсь, для меня очень удивительно было услышать, что где-то не любят, когда величают согласно имперского табеля о рангах. Так а что вы удивляетесь, Феликс? Ведь у нас тут в поселении, как выразился один хороший человек, построено идеальное анархическое общество, сказал я с улыбкой и отпил немного из кружки. Феликс счастный Удивлённо посмотрел на меня, а потом осторожно сделал глоток горячего взвара из своей кружки. Распробовал напиток, он немного помолчал, а потом сказал: "Интересный и необычный вкус у этого напитка. Какой-то бодрящий. Как его делают?" "Заваривают нужные лесные травки. Их собирают наши женщины в определённое время." Феликс кивнул головой, показывая, что он понял моё пояснение, а потом ещё несколько минут наслаждался взором и о чём-то размышлял. Наконец он решился и напрямую спросил: "Скажите, пожалуйста, Демид, вы сказали, что у вас тут построено идеальное анархическое общество. Получается, что вы хорошо знакомы с трудами теоретиков анархистов?" в которых они описывают своё идеальное общество. Я бы не стал утверждать, что мне хорошо известны все труды теоретиков анархистов. Мне известна лишь малая часть из того, что описывал в своих трудах Михаил Александрович Бакунин. Насколько мне известно, он единственный, кто положительно отзывался о славянах, как о народе мирном и земледельческом. у которого отсутствовали всяческие собственнические предрассудки и социальное неравенство. В нашем поселении вы не увидите холопов. У нас живут лишь вольные шляхтичи, которые не платят оброки и подати империи. Разве не такое общество описывал в своих трудах Бакунин? Заметьте, только он говорил и написал в своих книгах что немецко-татарская империя захватила земли нашей родины. Скажите, Феликс, разве я не прав? Вы правы, Демид. Всё сказанное вами есть в трудах написанных Михаилом Бакуниным. Но мне кажется, что в его книгах имеется довольно много утопических идей, особенно его принцип формирования общечеловеческого братства в форме Федерацией Вольных Общин. Мне, к примеру, были же другие идеи построения общества социально-демократической справедливости. Так вы, Феликс, сторонник социал-демократии? Я правильно вас понял? Да. А вас что-то смущает в этом? Нисколечко. Вы сами выбрали свой путь и идете по нему. Какое я имею право сомневаться в вашем выборе? Если вам трудно сейчас говорить, можете хотя бы кратко рассказать о том, как вы пришли к своему выбору. Когда мне было всего 18 лет, я вступил в Литовскую социал-демократическую организацию, а уже в мае следующего года она преобразилась в полноценную партию. Через 5 лет Мы объединились с социал-демократией королевства Польского в единую структуру. За свою партийную деятельность я был неоднократно осуждён властями, а в самый последний раз меня приговорили к лишению всех прав, состоянию и пожизненному поселению в Сибири. Когда меня поселили в Канском уезде Енисейской губернии, я оттуда удачно сбежал. Вот только по пути к родному очагу неудачно провалился в болото. Вот так, если кратко. Скажите, Феликс, а вам не показалось, что такое объединение партий было символичным? Простите, Демид, я немного не понял ваши слова насчёт символичности. Вы не могли бы их немного прояснить? Когда-то в прошлом Великое княжество Литовское и королевство Польское объединились в единое государство, Речь Посполитую, чтобы противостоять своим врагам. Ваши две партии, одна из Литвы, а вторая из Польши, также стали единой организацией, чтобы вместе бороться со своими врагами. Разве такое объединение не символично? Если честно, Демит То я даже не подумал проводить такие исторические параллели. Но услышав ваши слова, я думаю, что в обоих объединениях, скорее всего, есть что-то сакральное. Демит, иди-ка ты в парную, пока ещё есть возможность, попарься, неожиданно сказал мне отец. И дай нашему гостю хоть немного отдохнуть от ваших разговоров. разве ты не видишь, что он ещё слаб. У вас в будущем будет достаточно времени для общения. Малата сказала, что ей потребуется 3 дня, чтобы понаблюдать, как будет протекать лечение Феликса. Так что, думаю, за следующие 3 дня вы вдоволь наговоритесь. Не став спорить с отцом, я разделся и пошёл в парную. На последующие 3 дня моя матушка превратила наш предбанник в лакарню. Большую часть времени она проводила с Феликсом, скармливая ему различные порошки, всевозможные настойки и снадобья. Завтрак, обед и ужин для нашего гостя готовила Еринка, но уносила еду в баню моя матушка, сказав, что кормящей мамочке нечего делать. рядом с больным, у которого имеется подозрение на чехотку. Так что нам редко удавалось пообщаться, ибо после матушкиных зелий Феликс большую часть времени спал, а не бодрствовал. Отец за эти 3 дня съездил на торговое подворье и купил Феликсу новую одежду и сапоги, так как его собственные вещи после купания в болотной топи пришли в полную негодность. Как ни странно это может прозвучать, но моя матушка за 3 дня всё-таки смогла поставить Феликса на ноги. Это не значит, что она полностью излечила польского дворянина шляхтича, но с его лица исчезла болезненная бледность, и кашель он уже намного меньше. Как сказала Феликсу моя матушка, Если он в течение 3 месяцев будет принимать приготовленные ею порошки из снадобья, то вскоре он полностью избавится от своей хворьи. Как-то вечером после ужина я решил сходить и пообщаться с Феликсом. Но когда я зашёл в придбанник, то увидел, что он уже о чём-то разговаривает с моим отцом. Не помешаю вашей беседе, с порога спросил я. Проходи, Димит, присаживайся, сказал мне отец. Феликс неожиданно решил покинуть нас. Он говорит, что дома его ждут родные и соратники по борьбе. Вот только я пока что даже не могу представить, как ему помочь добраться до дома. Сам понимаешь, что без документов он далеко не уедет. А на вокзалах и почтовых станциях ближайших городов всегда присутствуют фельёры и полицейские чины, которых, скорее всего, уже уведомили о побеге осуждённого. Не переживай, отец, я знаю, как помочь Феликсу. Надо только как-то незаметно доставить его в Барнаул. А там уже мои знакомые люди ему помогут. Святозар знает. куда именно нужно ехать и что надо обнасказать при встрече. Но будет лучше всего, если я сам сопровожу Феликса до места и познакомлю его со своими знакомыми. Насчёт незаметности вопрос решаем. Попрошу у Радосвета Казимировича его пролёдку. Он уже переставил её на Полозе, так что по снегу вы быстро доедете, сказал мой отец. И заметив удивлённый взгляд Феликса, пояснил: Нашу пролётку все полицейские чины Барнаула знают, так что останавливать её и проверять, кто сидит внутри, никто не станет. Демит, а ваши знакомые не выдадут меня полиции? спросил Феликс. Можете не сомневаться. Они сами связаны с политическими силами, правда, я не знаю, с какой именно партией. Мне приходилось выполнять одно поручение для них, так что, думаю, они не откажутся помочь вам. Да и документы они любые могут сделать. Главное, чтобы были деньги для оплаты специалистам. Эти люди знают, кто вы такой и как вас зовут. Они называют меня князь или ваше сиятельство. Да ещё от помощника моего отца узнали, что я промышляю охотой. И к старшему известно, что я знаком с трудами Михаила Бакунина по анархизму, больше им обо мне ничего не известно. Это радует. Если они воспринимают вас как анархиста спортивным психозанимом князь, то в таком случае у меня есть шанс без проблем добраться до дому. Через пару дней в жилом помещении аптеки Алтайского округа Я познакомил Феликса Щенсного с Яковом Ефимовичем. После краткого обмена небольшими фразами и, как оказалось, тайными словами выяснилось, что они оба состоят в социал-демократических партиях. На мой вопрос, сколько будут стоить документы для Феликса, Яков Ефимович заявил, что для своего Они все документы сделают абсолютно бесплатно. Заметив, что им не терпится поговорить, я передал Феликсу сумку с лекарствами, что приготовила моя матушка, после чего попрощался и отправился домой.